Но с душой и совсем потеряла голову из-за вас. Кутайсов зорко следил за мимикой лица императора, чтобы, когда разговор станет ему не по нраву, тут же оборвать свою мысль. Неудивительно, она совсем ребенок. Самодовольно улыбнулся Павел. Не такой уж и ребенок, ей скоро 16 Да, встрепенулся Павел. Осторожно, ваше величество, я могу вас порезать. Я обещаю вам все разузнать. Думаю, скоро вы сможете перевести ее отца со всем семейством в Петербург. Да-да, ну -да, разузнай все, мой друг, и я тогда подыщу ему хорошую должность. Положитесь на меня, ваше величество, все будет сделано тихо и благородно. Кутайсов добился своего, и, решив, что сегодня у государя нужное настроение, приступил к следующей теме. Сказывают, Суворов против вашего величества бунт замышляет. Нет, он успокоился в деревне и свою вину передо мной понимает. Думаю, немножко повременю и прощу его. Можно и простить, согласился Кутайсов, заканчивая бретье. Только знаете ли вы, какими именами он кличет своих кос и кошек? Говори, усуровил Павел, Машками, Ваше Величество, именем вашей супруги. Грязных животных называет, несмотря на ваш указ, запрещающий по всей России сие имя для низменных тварей. Не удивлюсь, если у него для этих особ мужского полу в ходу имя Павел. Жаль, а я хотел его простить. Мне нужны... Очень нужны сейчас такие люди. Ко всему Суворов уже жалеет, что нарушал мои приказы и клянется служить мне верно до последнего вздоха. Я к нему нарочно офицера подсылал. Он вернулся и все обсказал. Все ли? Ты же знаешь, я не держу при себе лжецов. Начал раздражаться допросом Павел. Кутайсов сменил тактику. И что, Ваше Величество, нашли в этом Анинкове? «Не ученый, деревенский уволень, и самое страшное, глубоко вас презирает и постоянно обманывает», — глубоко вздохнул Иван Павлович, повязывая государю галстук. «Как? Меня?» — подскочил Павел. «А на медне разве не его вы изволили к Суворову посылать?» «Его?» — и он доложил. Суворов огорчен отставкой, слезно молит о прощении. Павел испытывающе поглядел на цирюльника, с нетерпением ожидая фактов. «Ну, всякое, — говорят, — может, и лгут людишки». Кутайсов сделал вид, что ему неприятно продолжать разговор на эту тему, и сосредоточенно принялся подправлять государю волосы. «Все, все, говори!» «Не, не буду, Ваше Величество. Не хочу быть доносчиком». «Ах, значит, говорить мне правду — это донос!» Павел вскочил, схватил свою трость и огрел ею царюльника по спине. Значит, и ты с моими врагами заодно. Кутайсов заохал, захал, хоть удар и не причинил большой боли, и повалился в ноги императору. Все скажу, как есть. Человек, что доглядывать за Суворовым поставлен, пишет. Бунтовал, фельдмаршал. Получив указ, собрал народ с окрестных деревень и давай натравливать мужиков против вас. Царь наш совсем обезумел, а не вас решил. Екатерину Великую злословит и армию в баби Балаган превращает. Антихрист пришел на землю, ждите, скоро я вас призову для борьбы с ним». Выкопал яму и побросал туда и мундир свой, и ваш указ, а сам пошел письма писать своим друзьям-смутьянам с о мятеже. Так Ванька лжец, перебил его император, он побагровел лицом и надул щеки, так значит, он всегда притворялся, а я ему верил, в тюрьму негодяя и не выпускать, пока не признается в заговоре с сором. Мой друг, хватит на сегодня прихорашиваться, из меня все равно красавчика не получится. Позови-ка лучше кого-нибудь из стражи, я прикажу убрать с глаз долой молодого лжеца. Но вы слишком строги, ваше величество. А что, если простить на первый раз? Простить? Нет, видеть его больше не могу. В крепость? А тот, кто присматривает за Суворовым, дворянин? Дворянин, ваше влечество, так пусть подготовят указ. Деревенькой его душ в пятьдесят награжу. За добро добром платят. Глава 9 Петропавловская крепость.